которые разрушаются в атмосфере, возможны подобные явления? В 1967 году американский астроном Джон Бигбю открыл 10 новых спутников, 10 лун, вращающихся вокруг Земли не по совсем обычным орбитам. Особенность их заключается в том, что, судя по расчетам, 18 декабря 1955 года спутники эти как бы разошлись из одной точки космического пространства, расположенного вблизи нашей планеты. Если это так, то они когда-то составляли единое целое и разлетелись уже вследствие взрыва. Советский ученый Сергей Божич предположил, что взорвался звездолет инопланетян, ранее окруживший по геодолитетам центрической орбите. Но это маловероятно. Скорее всего, наоборот, инопланетный корабль поднимался с Земли. И по форме он, очевидно, напоминал диск, поскольку такая конструкция электронного, а может быть даже лазерного корабля обеспечивает наилучший контакт со стартовой площадкой и большую электрическую тягу при минимальном его весе. Аратарий,